Глава четвертая. Я метнул их о взгляд на напряженного Козлова и прошептал, двигая одними лишь губами. «Это пришлый». Тот кивнул, не став останавливать автомобиль, а поехал дальше, пояснив свои действия. «Мы сейчас с той улицы заедем. Бобик там бросим, а сами проследим за этой тварью, выйдя ей в тыл. А вот чего нового узнаем или вообще найдем их логово?» «Кутузов» оценил я план полицейского чувствуя как от волнения начинают подрагивать пальцы а какой это пришлый поинтересовался сержант привычным движением потрогав кобуру с пистолетом как ты узнал его у него бронзовое кольцо на пальце по моей градации кланов он из бронзового объяснил я взяв с заднего сиденья клинок ну и еще его глаза я видел их в тот день когда отец леонтий отогнал волка это батюшка так изменился Искренне охренел сержант, загнав брови к лысине. «Вот что грязь город с неподготовленными людьми делает!» «Да нет, это не Леонтия, волк!» — выдал я, став незамедлительно убеждать дядю Колю в своей правоте. «Оборотень он!» «Как тот кот, что спас меня от Лехи!» «Я тогда глаза волка на всю жизнь запомнил!» «Да и рожу-то его видел!» «Она такая вытянутая, будто волчья морда!» «Тот кот-оборотень, когда в человека превратился!» Тоже чертами лица напоминал себя в зверином обличье. Вот еще бы его обнюхать, чтобы до конца убедиться. Если он не пахнет, то явно наш клиент. — Да. — протянул Козлов, вроде бы поверив. — И как же мы его назовем? Волк? — Ну, или серый волк. Не просто так предложил я, а затем протянул. Кажись, он-то и совершил все те убийства, которые люди приписывают обычным волкам. — Здравая мысль похвалил полицейский. «Тогда многое встает на свои места. Хотя бы очень странное поведение волков, которые нападали чуть ли не в центре города. А это, оказывается, пришло, шалил. Но сейчас мы ему устроим. Мы же всего лишь проследить хотели. Занервничав, напомнил я, опасаясь, что в драке с серым волком сила будет не на нашей стороне. «Проследим, а потом решим по ситуации». Твердо проронил полицейский, остановив автомобиль возле последнего дома. Дальше было только поле и лес. Мы торопливо вылезли из машины, а затем выглянули из-за угла забора. Пришлого на месте не оказалось, но она обнаружился на пепелище. Волк бродил там и посматривал под ноги. Козлов уверенно прохрипел мне в ухо. — По нашим следам, сволочь, ходит. — А он нас не учует? — забеспокоился я. «Нет. Ветерок с его стороны», — успокоил меня дядя Коля. «Я кое-чего в охоте на волков смыслю». «Это радует», — буркнул я и заметил, как пришлось, заглянув в подвал и решительно направился в сторону калитки. «Уходит», — прокомментировал полицейский. «Роб, приготовься, сейчас за ним двинемся. И меч не разматывай, а то блеснуть может, и этот черт нас заметит». «Хорошо» кивнул я, напряженно следя за волком. Тот покинул пепелище и двинулся не в лес, а в город. Мы ломанулись через кусты вдоль забора, который скрыл от нас пришлого. И когда наш дуэт преодолел все препятствия и выглянул уже из-за другого угла, то серый волк маячил метрах в 150 впереди. Я вопросительно посмотрел на дядю Колю. Тот ответил решительным кивком и вышел из укрытия, двинувшись по улице скучающей походкой. Я потопал чуть в отдалении от него и по другую сторону улицы. Но что нам еще оставалось? По-другому мы не могли преследовать Пришлого. Не по кустам же нам все время скакать. Конечно, он так рано или поздно обратит на нас внимание, но другого варианта не было. Вот поэтому мы стали следить за ним таким образом. А тот, знаешь себе, идет по улицам, сворачивая то туда, то сюда, словно искал кого-то. У меня закрались нехорошие подозрения, что он вышел на охоту и ищет людей. Но нам пока никто не встретился на пути, а потом вдруг волк застыл на месте и обернулся. Я успел шмыгнуть за тополь, а вот Козлов с его габаритами продолжил неторопливо топать вперед, всем своим видом показывая, что волк его не интересует. Дядя Коля даже опустил голову, сгорбил спину и засунул руки в карманы. Но чисто уставший полицейский возвращается после трудного дня домой. И если бы на нем не красовалась форма, то, наверное, он был бы идеальной жертвой для пришлого. А так, рискнет ли серый волк напасть на полицейского? И в курсе ли он того, что именно этот человек является моим другом? Да и вообще, какая у волка есть информация обо мне? Нужна ли ему моя сила? И почему в тот раз отец Леонтий сражался с ним? Ведь он бился с ним из-за каких-то своих соображений. Меня тогда батюшка точно не спасал. Короче, вопросов тьма, ответов примерно столько же, сколько амбиций вон у того камня». Тем временем волк плавно скользнул в тень, отбрасываемую кирпичным забором, а через пару секунд оттуда выскочил уже знакомый мне зверь. Точно оборотень. Последние сомнения пропали из моей головы. Он та самая тварь, которую я уже видел два раза. И сейчас пришл и явно вознамерился напасть на Козлова. А тот вскинул голову, увидел волка и бросился бежать прочь от него. Он даже вполне натурально заорал от страха а я-то видел, что сержант несется так, чтобы пробежать мимо того дерева, которое скрывает меня от волка. лага что ветерок дул со стороны пришлого. А то ведь мог и учуять раньше времени. Пока же он азартно помчался за сержантом, ярко сверкая глазами, словно фарами. А бедный полицейский, задыхаясь, бежал от него, растрясая накопившийся жирок. Его живот ходил ходуном, а подбородки прыгали выше головы. Но дядя Коля продолжал упорно мчаться, громко пыхтя. Конечно, серый волк нагонял его громадными прыжками и вскоре уже должен был настигнуть. И я почти физически почувствовал дикое желание животного вонзить клыки в пухлый бок козлова. И вот настал момент, когда их разделяло всего пара метров. Вдруг полицейский вскрикнул раненой птаха и шлепнулся на землю, проскочив мимо меня, но оказавшись всего в сотне сантиметров от тополя. Тот же серый волк победно взаревел и прыгнул на дядю Колю, который выставил перед собой руки, даже не думая применять пистолет. И в этот момент я со всей силы опустил меч на взмывший воздух тело животного. Клинок попал прямиком в шею оборотня, да еще так удачно попал, что перерубил ее. Я почувствовал, как непонятное серебро с трудом прошло сквозь тушу зверя, а потом инерция движущегося тела вырвала меч из моих рук. Он упал в пыль чуть дальше лысины Козлова, едва не угодив ему в лоб, отрубленная башка волка еще в полете приняла форму человеческой головы. Тело же зверя рухнуло на дядю Колю а затем быстро трансформировалось мужское. Козлов торопливо спихнул его в себя, после чего вскочил на ноги, оглушительно дыша. Бег от Пришлова дался ему очень нелегко. Между тем тело оборотня его голова побледнели и пропали. Ровно так же, как труп кота. Я внимательно следил за этим процессом, еще до конца не веря в то, что мы завалили Пришлова. И надо отметить, вполне легко лишили его жизни. Всего одним ударом и забегом на 50 метров. Но когда его труп окончательно пропал, я со всей ясностью осознал то, что мы совершили, и победно заорал от избытка чувств. Козлов присоединился к моему празднованию, довольно пропыхтев и похлопав меня по плечу. «Вот это удар! Теперь я точно верю, что ты ходил на фехтование!» «Да мне повезло!» — честно ответил я, широко улыбаясь. «Это вот вы молодец! Так быстро сориентироваться! Придумать такой план!» «Какой план?» — спросил он, вопросительно изогнув бровь. — Ну как же? Вы же специально побежали от волка ко мне, заметив, что я спрятался за тополем, а потом и сознательно упали возле меня, чтобы дать мне возможность огреть волка мечом. — протараторил я, задыхаясь от волнения. — Да? — вполне натурально изумился Козлов, а потом, видя, как вытянулась моя физиономия, расхохотался. — Да, да. Специально. А то сейчас подумаешь, что я струсил, и мы случайно убили его. План, конечно, был так себе, основанный лишь на том, что ты нанесешь волку первый удар, а уж потом мы вместе как-нибудь завалим его. Но все получилось намного лучше, чем я рассчитывал. Сегодня нам явно повезло. Наверное, кто-то воздал нашему упертому дуэту за то, что мы потерпели фиаско с подвалом. «Я каждый день готов под палящим солнцем рыться в пепле, лишь бы нам так всегда везло», — серьезно заявил я, подобрав меч. — Аналогично, — выдохнул сержант и поковылял к машине, держась за бок. — Ох, запарился что-то я бегать. Так и помру раньше времени. — Я не суеверный, но лучше не делать такие заявления. — А чему быть того не миновать? — беспечно отмахнулся дядя Коля. — Ты вон мне лучше скажи. Черный ворон — тоже оборотень. — Скорее всего, — изрек я, обходя стороной неглубокую яму интересно задумчиво сказал полицейский нахмурив лоб. а ты его узнать сможешь в человеческом обличьи нет ты дядя коля слишком много от меня хочешь сразу же твердо ответил я покачав головой а затем попробовал объяснить если мне ворон попадется на глаза вот так как сегодня волк то возможно есть шанс спалить его по кольцу и отсутствию запаха ну если он будет среди людей где нибудь в центре города или я увижу его лишь мельком то тут уж хренушки. «Ясно», — разочарованно проронил Козлов, почесав грязным ногтем блестящий от пота нос. В этот миг у меня в кармане заиграла мелодия мобильника. Я удивленно вытащил его из штанов и увидел номер Петра. И хорошее предчувствие мигом закралось в мою душу. Даже эйфория от победы над Серым Волком куда-то улетучилась. Я нажал на зеленую кнопку и поднес гаджет к уху, заметив, что физиономия Козлова приобрела настороженное выражение. «Слушаю». «Роб», — взволнованно произнес вдруг чуть ли не плача, «Следой, какая-то херня творится!» «Она жива?» — перебил я его, облизав губы. «Да, но если дальше так пойдет, то...» — то промычал парень, едва не разоревевшись. «Петя, успокойся. Скажите, членораздельно, что происходит?» Спросил я, поймав встревоженный взгляд полицейского. «Она едва не упала с лестницы. Я успел подхватить ее», — стала рассказывать тот срывающимся голосом. А потом Лиду током ударило от розетки. Но я вмешался и спас ее. Она лишь испугалась, и все. И еще, еще. Ее чуть автобус не сбил. Повезло, что я быстро среагировал и дернул ее на себя. И все это в один день, роб. Что происходит? Это же ненормально. Так, Петя. Успокойся, я что-нибудь придумаю. Пока не отходи от Лиды и жди моего звонка. Оба сидите дома в самой безопасной комнате и не подходите к потенциально опасным предметам. Даже чайник не включайте. И пробки выключите. Воду перекройте и газ. Советовал я, быстро подходя к Бобику, на дверце которого появилась надпись свежей белой краской «Менты-козлы». Роб, ты поможешь? Это ведь все из-за этой чертовщины, что в городе завелась прозорливо пропищал парень. «Ага», — буркнул я и сбросил вызов, после чего посмотрел на Козлова, который недовольно взирал на надпись. «Вот суки!» — процедил он, а потом глянул на меня и спросил. «Что будем делать?» «Закрасим?» «Я не о том. Как литку выручать станем? Что с ней уже успела стрястись?» Я торопливо поведал ему ту часть диалога, которую он не слышал и следом задумчиво произнес, опираясь на то, что успел выяснить об отшельнице. «У меня есть кое-какая идея, но она может отправить вас раньше времени в рай для полицейских. Правда, там можно будет безнаказанно брать взятки, бить людей дубинками и ездить пьяным за рулем, так что для вас, наверное, ничего не изменится». «Ближе к делу», — перебил меня насупившийся сержант, начав испытывать ко мне не самые приятные эмоции, чем добавил моей силе энергии. «Короче...» мы можем попробовать подпалить хату отшельницы. У меня есть основание думать, что бабка станет защищать ее от уничтожения. Вот тут-то мы на нее и набросимся», выложил я свою идею, поигрывая мечом. «Наверное, только смерть этой мерзкой старухи спасет Литку и еще бог весь сколько людей. Конечно, я не уверен, что мы потянем бой с ней, но волка-то нам удалось завалить». «А твоя сила нам поможет», уточнил Козлов, залезая в автомобиль. Я бы на нее сильно не рассчитывал. Золотые точно знают, как она действует, и поэтому отшельницу сложно будет загипнотизировать. Да я и не уверен, что смогу проделать подобный трюк. Эта старуха очень сильна». «Жаль», — мрачно сказал полицейский, заводя мотор. «Придется справляться собственными силами без всяких фокусов. Тогда сейчас заедем на заправку и нальем пару канистр бензина, а уж потом поедем в деревню староверов». «Еще бы нам в круглосуточный магазин заскочить», — проговорил я, пожевав губы. «Зачем это?» «Жвачку хочу купить. Если мы помрем, то чтобы от нас хотя бы пахло ледяной свежестью». Козлов недовольно покосился на меня, но смолчал, нажал на педаль газа и Бобик поскакал по кочкам, красуясь новой надписью на борту. Пока мы ехали к АЗС, то успели обсудить детали предстоящей операции, получившей название «Раскольников». Ну а достигнув заправки, мы наполнили бензином две канистры, косясь на парня с девушкой, которые фотографировали надпись менты-козлы, после чего заехали в магазин, где я нарочно переругался почти со всеми, кто там был. Подобное времяпровождение сильно зарядило меня энергией. Теперь, если удастся встретиться взглядом со старухой, то у меня будет чем питать силу. И, кстати, я не стал объяснять оставшемуся в машине козлову, Что делал в магазине, так как, возможно, мне когда-нибудь потребуется зарядиться от него. А если он будет знать, что кушает моя сила, то вряд ли сможет искренне разозлиться на меня, если того потребуют обстоятельства. А так я смогу как-нибудь спровоцировать его и получу энергию. Вот такое я принял мудрое решение, прежде чем мы поехали к деревне староверов. А когда автомобиль стартовал с парковки возле магазина, то на меня напала нервная дрожь. Мне было откровенно страшно провоцировать отшельницу на бой. Мы вроде бы составили план, но он был таким примитивным, что даже стыдно немного. С другой стороны, ничего лучше за это время все равно не придумали. Вот если бы сейчас был день, то тогда мы могли бы подготовиться, а так придется сильно рисковать. Вот отсюда и мой страх. Да еще и наступающая ночь обещала быть безоблачной и какой-то мистической. Звезды ярко сверкали на небосклоне. А луна словно стала больше и презрительно глядела на нас. Даже ветер затих и не трепал листву. Вот все было как будто против нас. А мы ведь рассчитывали на то, что отшельница не пронюхает о нашем появлении на ее территории до самого последнего момента. И вот как пробираться по лесу, когда такая тишина? Ну, надеюсь, когда мы прибудем в лес, то хоть что-нибудь изменится. Но моим надеждам не суждено было сбыться. Ветер так и не поднялся, а ночь, по-моему, стала только светлее, когда Бобик остановился на знакомой поляне возле поваленного дерева. Козлов вылез из автомобиля решительно двинулся по тропинке. Я потопал за ним, держа в руках замотанный в простыню меч. Он придавал мне определенную уверенность, но я все-таки нервно прошептал, цепляясь ногами за высокую траву. «Дядь Коль, может, подождем, пока стемнеет, или хотя бы ветерок какой-нибудь занюханый налетит? Старуха ведь нас заметит». «А если не стемнеет? Или пока мы будем ждать, на потолок рухнет? Ты об этом подумал?» — грозно проговорил полицейский, сдвинув брови и поправив формерную фуражку. «Да, тут ты прав», — нехотя согласился я, виновата опустив голову. «Значит, придется рисковать». «Роб, ты можешь остаться. Дай только мне меч, и я сам все сделаю», — мягко произнес козлов, точно слон, ступая по земле. хренышки — процедил я. — Мне сегодня уже удалось завалить одного пришлого, а вовсе отправлю на тот свет и его коллегу. — Вот такой настрой мне больше нравится. — похвалил меня сержант и двинулся дальше, а я посеменил за ним.